«Ти-Джей, значит?» «Это сокращенно. Полное имя Тим Джейсон». «Тим», — повторил я с улыбкой. «Прости, что не сказал раньше. Когда я получил свои силы, DC открыла на меня охоту. Мне нужно было как-то маскироваться». «Ничего. На твоем месте я поступил бы так же. Где мы?» — спросил я, оглядывая обстановку. «Мы на ферме, у моего дяди Тедди, в Серединово. Ферма давно заброшена, поэтому я подумал, что это может быть единственным безопасным местом». «То есть мы за пределами Митры?» «Здесь нас не найдут?» «Учитывая, что это умеет предсказывать будущее, для него не составит труда нас найти, но думаю, сейчас он не станет нас искать». «Капец! Этос!» — схватился я за голову. Я потрогал свое лицо и понял, что все оставленные им побои прошли. «Сколько я проспал?» «Три часа», — ответил друг. «Я вколол тебе дозу, пока ты спал, чтобы ты не страдал от ломки и все твои раны зажили». «Спасибо, Аля, э, то есть Тим». «Да не за что. Зови меня лучше, Тиджей. Джей», — улыбнулся он в ответ. Мой лучший друг звал так меня. «Предполагаю, твоего друга звали Алекс». «Да». «Ну что, какой план, Тиджей? Джей?» — спросил я своего лидера. «Для начала я куплю нам еды. В километре отсюда есть магазинчик. Там цифровой расчет не действует. И нам повезло, что в доме я нашел наличку». «Было бы славно. Я проголодался». «Следом я слетаю в метро обратно, заберу наше снаряжение и остатки неона привезу сюда». «Нам придется отсидеться здесь некоторое время, чтобы подготовиться и прийти в себя перед наступлением». «Перед наступлением?» – переспросил я. «Мы убьем всех пауков с Этосом в придачу», – отрезал Тиджей. «Ты серьезно?» «А что, у нас с тобой разве есть выбор?» «Как-то неправильно все это. Они же наши друзья». «Вспомни, как твоя лучшая подруга держала нож у твоего горла, готовая перерезать тебе глотку, и ты поймешь». «Иля, они никогда не были нашими друзьями». Я ничего не ответил, отвернулся и уткнулся лицом в пыльную подушку. Мне было тяжело осознавать то, что произошло. А ведь эти ребята только недавно прикрывали меня от пуль, поддерживали оборону и были готовы на все ради того, чтобы мы все вместе вернулись домой живыми. Или мне это только казалось? «Тебе это казалось», — неожиданно вставил друг. «Ты забыл, что я вижу все описанное тобой читателю, когда мы оба под кайфом?» Блять, уйди!» — выкрикнул я. «Убирайся из моей головы! Оставь меня в покое!» «Иля, я всего лишь...» «Я сказал, уйди!» Наказал ему я. «Как знаешь», — ответил он. «После увиденного мной сегодня, для меня все сомнения по части наших друзей оправдались. У нас с тобой нет выбора, они не оставят нас в покое. Если мы будем вечно убегать, то будем жить с тобой в страхе всю нашу жизнь. Подумай над этим. Я пойду Тиджей развернулся и спустился вниз по лестнице, закрыв за собой входную деревянную дверь. Я остался наедине со своими мыслями, размышляя о том, как же мне поступить. Я стал рыскать по карманам в поисках сигарет, а когда нашел, решил выйти на улицу, чтобы перекурить.